Глава двенадцатая. Валера в борьбе. — Оглянись, Валера! — сказала Баба Лена, волоча три елки. — Где ты находишься? Валера, наконец, пришел в себя. — Не понял, — вымолвил он, с трудом покрутив головой. — В больнице? Или что? Баба Лена искусственно засмеялась. Нет, это вас приветствует телепрограмма Чудо. Такая как бы передача по телевидению. Нас снимают скрытой камерой. Как мы, земляне, можем очистить помещение и с какой скоростью? Она надеялась, что Валера примется ей помогать, но не тут-то было. Помогал он только посторонним, причем бабам со своей работы. Вешал полки. Приходил домой, угостившись. «Телевидение — Телевидение? — глупо сказал Валера и стал обтряхиваться. — Я упал же. — Как упал? С дуба? — спросила баба Лена. — Как упал? Это ты меня послала, а я на твоем компоте подсклизнулся. Как можно тише объяснил Валера. Со всей силы ёкнулся. А я тебя только спросил, почему землей и соленый компот. И пролил маненько, плеснул, типа того. Ты меня послала, а я ногой так в лужу попал, типа. Упал, очнулся, я в скорой помощи. Спрашиваю, куда меня везут. Отвечают, на рентген. Выгрузили и уехали, елки. Вместо рентгена ты сидишь». Во-первых, я не варила никакого компота, я только бульон успела, а за мной приехали без пятнадцати десять и сюда привезли. Ты же пришел, как всегда, в полдвенадцатого с работы, хотя заканчиваешь в девять. — Так пока смену сдашь, — привычно возразил Валера, — а ты же компот сварила из моркови, но по вкусу как морская вода, ух! Морковь варила нечищенную... — В земле всю. — Ты-то мне сказала, не хочешь компотику? Я и махнул кружку соленой грязи твоей. — Я что, с ума бы сошла? — Не понимаю, — сказал зять. — Я пришел. В доме все кверху дном, везде кожура с потолка свисает. Ты на полу сидишь пьяная, гарью пахнет. Кузя занавеску поджигает, прям не знаю. Я у него спички отобрал, Вот в меня плюнулся. «Это была не я, Валера, когда это я пила, совсем на работе своей глаза залил. Ваш пропуск!» «Ты, ты это была!» «Кузя, причем, никогда бы в тебя не плюнул. Ты что? Он мальчик хороший, не в отца пошел. И он бы ни за что не поджег занавеску. Это тебе привиделось, Валера. С пьяных глаз и не то может померещиться». «Ой, надо, надо тебе закодироваться!» У Танки на работе директор закодировался, а уважаемый человек не читает другим, которые только могут что пропуска проверять. «Дура!» — привычно отвечал Валера. «Вот ты себя показываешь во всей своей красоте! Ай-яй-яй-яй-яй!» — значительно сказала баба Лена. «Уймись, Валерий! Нас снимают!» Без усилия кидая очередную елку — — важно произнесла она. — Нас смотрит вся страна и мир. У нас задание — очистить это помещение, собрать в кучу. — С какого это переполоха снимают? — вылупившись, произнес Валера. — Тише, за нами видеонаблюдение. Носи елки. — Сама носи, — приглушенно завопил Валера. — Я же упал, скорую вызвали. «Я же больной елки!» «На голову! То есть у тебя сотрясение, что ли?» Валера подумал. «Не помню. Упал, очнулся. До гипса даже не довезли. Ну, помогай потихонечку, а то неудобно перед народом». Валера понуро поддержал елку, которую несла баба Лена за тонкую верхушку. Как всегда, все его действия вызвали у бабы Лены гнев, но, как всегда, она постаралась сдержаться. — Ты что, вообще, Валерочка, — без выражения сказала она, — народ смотрит, твои с работы. Вы же все время телевизор не выключаете там у себя, круглые сутки ведь. Твои глядят и смеются». Тут он побагровел и, видимо, представил, как над ним потешаются сменщики и начальство, собравшись вокруг экрана. — А я что, нанимался вкалывать на лесоповале? — Как бы, Валера, это все искусственное, легкое, пластик. — Носи, помогай. И она на всякий случай добавила — Нас освободят, если мы все это соберем в единую кучу. Тут Валера совершил неожиданное. Он отошел в сторону и лег со словами. «Я после ночи же». Лег прямо на пыльную, горелую какую-то труху и закрыл глазки. Баба Лена возмутилась. «Да? А я потом с тебя все снимай и да стирай? Нет уж, ляжешь на картонку». Идем. Он с трудом поднялся, глаза его слепались, больной что ли. Баба Лена отвела его к тому месту, где оставила свой полусложенный шалаш, указала, где подстилка, запустила туда зятя и загородила листами картона. Очень быстро из-за тонких стенок понесся заливистый храп. Баба Лена почувствовала себя пределе. Было о ком заботиться. Таская елки, она вдруг подумала, «Интересно, почему Валера не заметил этого гигантского белого яйца? Баблена еще не закрыла его, и на одну треть. Что-то тут не то». Она продолжала, как муравей, носить и складывать, таскать и кидать повыше, и яйцо пока еще не трескалось, видимо, не созрело. А вообще, что же это такое происходит? Ни дня, ни ночи, ни входа, ни выхода, ни темно, ни светло. Зятя тоже привезли и сгрузили, но про телевидение ни словечко не пикнули. Только про больницу. Заманили. А что здесь? Вот и вопрос. Если сюда прибыла эта ракета, причем она не трескается, а чего-то ждет, может, она еще куда-то направлено.